Знаменитый адмирал Федор Федорович чушаков пользовался большим уважением сувору. Будучи очень вспыльчив, он, однако, скоро утихал, но под влиянием гнева иногда забывался до крайней степени. Он был очень набожен и перед молитвами не занимался разбором военно-судных дел. Утверждая, приговор он был исполнен доброты. Своими победами Ушаков навел страх на турок, который звали его не иначе, как «Ушак-паша». Однажды, в 1799 году, когда Суворов был в Италии, к нему прибыл курьер с депешами от Ушакова, начальствовавшего в то время российско-турецким флотом в Средиземном море. Прочитав бумаги, Суворов обратился к курьеру. — А что, здоров ли мой друг Федор Федорович? Постный курьер немец не сразу догадался, о чем его спрашивают, и, смутившись, сказал, «А, господин адмирал фон Ушаков, я оставил его в добром здравии, он поручил мне засвидетельствовать вашему сиятельству свое искреннее почтение». «Убирайся ты своим фон!» — закричал фельдмаршал. «Этот титул ты можешь придавать такому-то и такому-то, потому что они...» «Нихт мир загиры, не могу знать, а человек, которого я уважаю, который своими победами сделался грозой для турок, потряс константинополе Дарданеллы, и который, наконец, начал теперь великое дело освобождения Италии, отнял у французов крепость Корфу, еще никогда не уступавшую открытой силе. Этого человека называй всегда просто Федор Федорович». Приехав из Италии весной 1800 года в Петербург совершенно больным, умирающим, Суворов хотел видеть государя Павла Петровича и, не имея сил лично отправиться во дворец, просил императора удостоить его посещение. Государь вместо себя послал графа Кутайцева. Фельдмаршал лежал в постели, когда вошел постный в красном мальтийском мундире с голубой лентой через плечо. «Кто вы, сударь?» — спросил Суворов. «Граф Кутайсов. Граф Кутайсов, Кутайсов, не слыхал. Есть граф Панин, граф Воронцов, граф Строганов. а графе Кутайсе я не слыхал. Да что вы такое по службе? Обер-шталмейстр. А прежде чем были? Обер-гермейстром. А прежде...» Кутайсов заткнулся. «Да же!» Камердинером. То есть вы чесали и брили своего господина. То, точно, такс. Прошка, ступай сюда, мерзавец, закричал Суворов своему знаменитому камердинеру. Вот, посмотри на этого господина в красном кафтане с голубою лентой!» Он был такой же холоп, фершал, как и ты, Дон Турка, так не пьяница. Вот видишь, куда залетел. И к Суворову его посылают. А ты, скотина, вечно пьяный, толку из тебя не будет. Возьми с него пример, это будешь большим барином. Суворов среди подчиненных и солдат. Редкий полководец имел стяжать такую беззаветную любовь своих подчиненных и непоколебимую веру в себя, в свой гений, как Суворов. Те же самые люди, которые отступали с Гудовичем или иным начальником, предводимые им, делали чудеса, преодолевали все препятствия и достигали намеченной цели. Причина такой власти над умом и сердцем солдат и офицеров заключалась в том, что сам Суворов был истинно русский человек, разумевший простое солдатское сердце. Он был полководец, действительно любивший и жалевший своих чудо-богатырей, не устававший лично блюсти их интересы, всю свою жизнь о них заботившись. Тяжелые подчас требования свои он делал понятными солдату. С солдатом он приносил всю тяжесть, все невзгоды боевой жизни, спал и ел вместе с ним, и нередко из одного котла терпел голод и холод, спал под дождем и сушил у котла старые намокшие одежды. Он был живым примером для солдат, и как же им было не боготворить своего победоносного вождя! Они боготворили его и шли за ним, куда бы он их не повел. В своих ежедневных беседах с солдатами Суворов говорил понятным для них языком, сыпал остротами и каламбурами, приучал их к быстрым и находчивым ответам, преследуя за немогузнайство. Приведенные ниже случаи ясно характеризует взаимные отношения полководца с его подчиненными.